Жизнь русской общины в Шанхае. Шанхайские русские создали сложную систему организаций, пересекавшихся и порой конкурировавших между собой. Их ядром служил Русский мигрантский комитет, возглавлявшийся бывшим консулом Российской империи Виктором Фёдоровичем Гросса. В 1931 году, после смерти Гросса, в борьбу за освободившуюся должность главы комитета вступили капитан Николай Фомин, представлявший сильную группу бывших белогвардейцев, и Карл Эдуардович Метцлер, который в царские времена занимал должность вице-консула и был, как и Гросс, правоведом и лютеранином. Победу одержал Мецлер, но разочарование проигравшей группы военных, вероятно, стало причиной того, что годом позже возникла другая организация, формально более высокого уровня, чем комитет, но в действительности ставшая его соперницей. Это был Совет объединенных русских организаций (Соро), и его вице-президентом стал Фомин. Через несколько лет председателем Сору сделался генерал Глебов, которого недоброжелатели именовали самодельным мусолине. В 1920 году был создан изначально при российском консульстве Союз военнослужащих для оказания материальной помощи множеству ветеранов Белой армии, хлынувших в ту пору в Шанхай. Помимо материальной поддержки, в задачи совета входило сохранение русских традиций, а позже добавился и суд чести. В 1925 году он стал частью русского общевоинского союза, основанного в Западной Европе одним из лидеров белого движения и участником гражданской войны генералом Врангелем, и примкнул к антибольшевистской борьбе. На 1 января 1929 года в совете насчитывалось 640 членов. В правление входил капитан Фомин в ревизионную комиссию подполковник Леонид Сейфулин. Была у русской общины и еще одна важная организация офицерское собрание в Шанхае. Оно было основано в 1926 году группой офицеров, среди которых были адмирал Старк, генерал Глебов, представлявший казаков, и капитан Николай Фомин, представлявший флот. Дом офицерского собрания находился во французской концессии. Для многих старых военных это место стало вторым домом вдали от родины, где можно было вместе вспомнить былое. Но со временем там полюбили собираться и молодёжь. Казачий союз, основанный в середине 1920-х годов, охватывал все казачьи войска, представленные в Китае, прежде всего те, что существовали в восточных землях Российской империи: Амурская, Уссурийское, Забайкальская, Иркутская, Сибирская, Семиреченское, Уральская и Енисейская войска. Но входили туда и кубанские, и донские казаки. Так что вскоре в союзе насчитывалось уже более 700 членов. В начале 1930-х годов и снова с 1944 возглавлял союз енисейский казак Григорий Бологов, ставший заметным деятелем русской общины в Шанхае. В 1929 году на авеню Жофр во французской концессии открылся казачий дом. Со временем при нём появились обеденный зал, кинотеатр, радиостанция и детская площадка. Там проводились самые разные мероприятия: от собраний и занятий английским для безработных казаков в поиске работы до балов. Были и русские благотворительные организации, в том числе Лига русских женщин. А в 1935 году на Авеню Фош открылся русский клуб. В 1941 году на клуб русских эмигрантов на Вэйхайвей Роуд 147, который возглавлял генерал Глебов, обрушились неприятности из-за того, что в его помещении позволили устроить игорный притон. В конце 1938 года в Хункоу открылся другой клуб. Им управлял генерал Цуманенко. Клуб был связан с харбинскими фашистскими организациями и пользовался поддержкой японских военных. На улице Мареска 260 262 Русское православное братство открыло русскую больницу, куда набрали исключительно русских врачей и медсестёр. Один из работавших там врачей, Анатолий Глезнев, в дальнейшем эмигрирует в Австралию. Была в Шанхае и русско-еврейская больница. В книге альбоме Жиганова "Русские в Шанхае" почти 40 страниц отведены перечислению русских предприятий: галантерейных, ювелирных магазинов, аптек, парикмахерских салонов красоты, ресторанов и кафе, пекарен, кондитерских обувных лавок, магазинов, торговавших электротоварами, нотными тетрадями, хирургическими инструментами, а также большого количества роскошных меховых бутиков. Община русских евреев, насчитывавшая в середине 1930-х тысяч человек по сравнению с тысячами белых русских, жила своей отдельной жизнью, не пересекавшейся с жизнью русских. В отличие от Харбина, в Шанхае задолго до появления русских существовала хорошо укоренившаяся еврейская община. Правда, преобладали в ней не ашкеназы, восточноевропейские евреи, к которым относились и евреи из России, а багдадские евреи и сефарды. Удалось преуспеть в Шанхае и некоторым русским евреям. И это вселило в антисемитов опасение, что богатые еврейские предприниматели пускают свои деньги в ход, чтобы обрести влияние на русскую общину. У евреев были синагоги, скаутские организации, и даже имелся еврейский отряд в Шанхайской муниципальной полиции, не имевший никакого отношения к русскому отряду и состоявший в основном из евреев-скаутов. Евреи полицейские носили особую форму: коричневые рубашки с высокими воротниками и военные фуражки. Сначала в 1920-х годов и сефарды, и ашкеназы проводили коллективные мероприятия в еврейском клубе Агдут на Симор-роуд, хотя для русских евреев расположение клуба и было неудобным, поскольку они жили в основном в районе Хункоу. И в 1932 году купцы из русских евреев основали свое заведение Шанхайский еврейский клуб сноска Ахдут сыврита означает единство В Тцендзыне, где тоже жила довольно многочисленная ашкеназская община, евреи ходили в основном в еврейские бакалейные лавки, гастрономы, пекарни, мясные и молочные лавки, рестораны, жили в еврейских меблированных комнатах, обращались к еврейским врачам, дантистам, аптекарям, учителям музыки, настройщикам пианино, портным, парикмахерам и ювелирам. Словом, они жили в своём мире. Но всё это тем не менее имело сугубо русский культурный колорит. Даже в молодёжной еврейской ассоциации YMHA сотрудники говорили по-русски. При всей обособленности еврейской общины между евреями и общиной белых русских всё-таки существовали связи, в том числе и финансовые. Многие евреи-предприниматели обратились в христианство, по крайней мере, номинально. Большую поддержку церкви оказывали бывшие владельцы чайных компаний в Хайкоу, где еще проживали некоторые крупные чайторговцы. Заработанные в прошлом капиталы и доходы от сдачи в наём недвижимости они щедро направляли на благотворительность. Вопрос о еврейском финансировании скрывается в недрах досье Шанхайской муниципальной полиции, собранного на русский эмигрантский комитет, и изредка ненадолго всплывает на поверхность. Русским евреям в Шанхае нужно было становиться на учет в русский мигрантский комитет для получения некоторых необходимых документов, например, характеристики но до 1941 года ни одна еврейская организация, по-видимому, не была явным образом представлена ни в одной из белых русских организаций, в отличие от другой русскоязычной группы выходцев из Российской империи тюрк-татарской. В 1937 году Шанхайская ассоциация ашкеназской еврейской общины получила признание и хартию от Нанкинского правительства, что поставило ее в один ряд с русским эмигрантским комитетом и Сору. Но все равно евреям нужно было получать свои характеристики в эмигрантском комитете. В общении белых русских ощущалось сильное влияние православия а также наклонность к антисемитизму. Хотя в Шанхае, пожалуй, это проявлялось меньше, чем в Харбине, благодаря смягчающему воздействию более многочисленного интернационального сообщества с преобладанием британцев, французов и американцев. Религия это то, что поддерживало людей в те далекие годы, замечает современный российский историк Разлучённые со своей родиной люди искали утешение в молитве, тщательно соблюдали все церковные правила и приучали к ним с раннего детства детей. Пожалуй, это попытка взглянуть на Шанхай межвоенного периода сквозь линзу постсоветской ностальгии по старой России. В этом космополитическом и светском большом городе людям было чем заняться и чем развлечься. И в мемуарах русских, выросших в Шанхае, гораздо реже рассказывается о важной роли религии, чем в мемуарах тех, чье детство прошло в Маньчжурии. Впрочем, церковь оставалась для русских важным институтом, и как обычно, внутри нее царили раздоры.